Убийство за пальто. Настоящее дело представляет собой несомненный интерес, так как воочию показывает, насколько иные люди низко ценят жизнь человеческую, с какой лёгкостью они готовы пролить кровь, забывая законы и божеские, и человеческие. С инеизмы их преступной воли поистине не имеет ни мер, ни границ. Они убивают с таким же хладнокровием, с каким пьют и распутничают. 9 января 1886 года пристав первого участка Александра и Невской части дал знать сыскной полиции о совершенном убийстве сторожа церкви при Санкт-Петербургской духовной академии отставного рядового Павла Клементьевича Новикова. Откомандированный мной немедленно на место преступления чиновник нашей полиции Шереметьевский обнаружил следующее. Убийство несчастного церковного сторожа было совершено в ладейем сторожки покойного. Это было убогое крохотное жилище. Стол, несколько табуретов, в углу кровать. Около неё в луже крови лежал Павел Новиков. Голова его была разбита, череп проломлен. Из черепной трещины виднелись мозги, залитые кровью. На лице застыло выражение испуга, боли, вернее, жестокого физического страдания. На полу, неподалёку от трупа Новикова, лежало пальто, старое и рваное. Из опроса служащих в здании Духовной академии установили, что это пальто не принадлежит убитому. У него было другое пальто, которое, очевидно, похищено убийцей. «Скажите, — спросил следователь, — не слыл ли покойный из-за человека состоятельного? Убийство, по-видимому, совершено с целью грабежа». «Нет! — хором отвечали опрашиваемые. Для всех, знавших сторожа Новикова, не было тайны, что он ровно ничего не имел, существовал только на то крохотное жалование, которое получал». «Не замечали ли, кто особенно часто посещал убитого?» Так к нему почитай, никто и никогда не приходил. Он жил в совершенном бабыльёме. В тот раз же не прослушал ли злодей, что у Новикова ключ от церкви находится, а ключ действительно хранился у убитого. Всегда. А в церкви ведь, большие сокровища находятся. Может, кто-то и вздумал ключ украсть у бедняги, отберёт им церковь и обокрасти её. Было преступлено кража ску ключа. Найти его не представило затруднение. Он лежал под ситцевой подушкой убитого. Бросились осматривать церковь. Там все оказалось в полнейшем порядке, в полной сохранности и неприкосновенности. Ничего из огромных богатств не было тронуто. Дело представлялось чрезвычайно странным. Церковь не ограблена. Вещи в виде сундука, шкафчика убитого тоже были целы, К нему убийца, по-видимому, даже и не прикасался. Единственное, что исчезло из сторожки церковного сторожа это его пальто. Если убийство было совершено с целью ограбления, то почему злодей столь свирекодушничил, что удовольствовался всего одним малоценным пальто? Почему он не захотел даже ознакомиться с содержимым сундука, шкафа? Может, он испугался чего-нибудь или что-то помешало? Это трудно было допустить. Убив свою жертву, по-видимому, без всякой борьбы с её стороны, за исключением разбитой головы, нигде на теле не было обнаружено ни малейших следов насилия. Убийца имел полную возможность холоднокровно заняться грабежом. Убитова Новикова видели поздно вечером, а кровавое происшествие обнаружено рано утром. Отсюда очевидно, что убийство было совершено в глухой ночью. то есть в то время, когда все спали. Сторожка находится в стороне от жилых помещений, поэтому кричи, не кричи, никто не услышит. А Новиков навряд ли кричал, звал на помощь. Удары, которые ему были нанесены по голове, направлялись, очевидно, верной рукой и со страшной силой. От любого одного такого удара убитый должен был потерять сознание сразу. «Скажите...» — обратился следователь к смотрителю зданий. — Все ли ваши служащие на лицо? — Все. — И что же, эти служащие, все старые, давнишние или, быть может, среди них находятся недавно поступившие? — Один есть, действительно вновь поступивший два дня тому назад, на место уволенного от службы при водокачке Андрея Богданова. — А за что был уволен Богданов? — Да. «За пьянство, грубость, а вообще за отвратительное поведение!» Далее следовало выяснить, не являлся ли этот Андрей Богданов в здании Духовной Академии в эти дни после своего увольнения. Стали допрашивать некоторых низших служащих. Из их путанных и разноречивых показаний можно было тем не менее установить, что Богданова видели недалее, как накануне убийства Новикова. Одни говорили, что он пробыл тут недолго, другие, что он даже в ночь происшествия играл в карты с пекарями в помещении пекарни. Не смелость показаний служащих можно было легко объяснить их весьма понятным страхом сознаться перед начальством в том, что они водят знакомство и дружбу с прогнанным за пьянство и скандалы Богдановым. Следственная власть сразу заподозрила Богданова. в совершении убийства несчастного сторожа и энергично принялась за розыски. Из опросов лиц, знавших Богданова, мы получили сведения, что у него есть женатый брат Михаил, проживающий на набережной реки Невы в доме номер 57. Я немедленно отдал приказ полицейскому надзирателю Чебыкину отправиться к Михаилу Богданову, предъявить ему найденное на месте убийства пальто И подробно расспросить его о брате Андрее Богданове. Результат этого посещения уничтожил последние сомнения следственной власти в личности убийцы. "Не знаете ли вы?" обратился полицейский чиновник к Михаилу Богданову и жене его Татьяне в присутствии сторонних лиц и дворников. "Кому принадлежит это пальто?" ке, перепуганная внезапным появлением полиции, допросом стали рассматривать пальто. Знаю, ответил Михаил Богданов. Это пальто моего брата Андрея. Ну да-да, добавила и Богданова. Его пальто. Сначала оно наше было, мы же мы его. Но в сентябре прошлого года мы подарили его Андрею. Вот и исправление мои подмышками и в рукавах я подшила серый калинкор. Видите? Вот он. И карманы серым калинкором подшила. и нижней части рукавов подрезала наше, наш пальто. Скажите, а не знаете ли вы, где теперь находится Андрей Богданов? Не знаем, этого вот не знаем, ответили они оба. Прежде жил он на водокачке в Духовной академии. Он у нас редко бывал. Не любим мы, когда он приходит, потому что пьяный почти всегда, озорной. Установив негласный надзор за квартирой Михаила Богданова в Надежде, не явится ли туда преступник, я предписал двум нашим агентам приступить к самому тщательному розыску его по всему Петербургу. Разумеется, агенты знали, в какого рода местах следует выслеживать двогих хищников подобной категории. Это трактиры и приюты разврата, тайные и явные. Добрая половина преступников, убийц и воров из крестьян и мещан, конечно, по преимуществу была разыската и арестована со скной полиции именно в этих отвратительных притонах. Но ведь их в столице немалое число, особенно тайных. Случалось проходили недели, месяцы, прежде чем удавалось захватить какого-нибудь убийцу. Целый ряд уголовно-криминальных происшествий последних лет показал нам, что очень часто содержатели грязных притонов трактиров умышленно укрывали своих преступников-клиентов за счёт награбленного имущества которых они жирели и богатели. Между ними была своеобразная сделка. вор или убийца обязывались избывать содержателю притона, если не всё, то часть краденного по ценам, разумеется, грошовым. За это поилцы, кормильцы и увеселители со своей стороны обязывались охранять их всячески от бдительного ока соскной полиции. Они, чуя полицейское выслеживание в своём заведении кого-либо из своих тайных посетителей, предупреждали тех особым телеграфом. о грозящей им опасности попасться в руки агентов. Чистенько благодаря этому преступник ускользал нагорье и в яще досаду служителей правосудия. Уличить таких содержателей трактиров и притонов в прямом соучастии с злодеями и мазуриками было не так-то легко. Благодаря чему пойманные преступники на допросах почти никогда не выдавали этих негодяев. На этот раз, однако, в поисках Андрея Богданова агентам повезло. Обследовав несколько трактиров и домов терпимости, они зашли в трактир "Коммерческий" на Гончарной улице. И их внимание привлёк полупьяный с отталкивающим неприятным лицом субъект, сидевший за бутылкой водки. Одному из агентов бросилось в глаза то, что рукава пальто этого субъекта непомерно короткие. Пальто было узкое и в груди. Вообще, сразу было заметно, что оно с чужого плеча. «Обратите внимание на этого человека», — сказал один агент своему товарищу. «Что вы скажете о пальто того субъекта?» «Вы думаете, оно с убитого Новикова?» — ответил тот, сразу понявший мелькнувшую мысль и догадку сослуживца. «Вы ошибаетесь». служители духовной академии показали на допросе, что у Новикова пальто было очень хорошее, относительно, конечно, а это взгляните, рвань какая-то. Ну вот такого ответа я от вас не ожидал, тихо промолвил первый агент. Неужели вам неизвестна привычка воров и убийц обменивать украденное на сильное платье на плохонькое и дополучать разницу, в которой они на своём мошенническом жаргоне окрестили поминанием. Что правда? С Конфужена пробормотал недогадливый агент. Что же нам делать? Арестовать его? Погодите. Прежде чем мы это сделаем, не мешает убедиться в справедливости мелькнувшего у меня подозрения. Кто знает? Может быть, это просто галлюцинация нашего профессионального чутья. Мало ли по Петербургу шляется субъектов в пальто с чужого плеча. Ой, сидите за столом, А я подойду к нему и немножко его попытаю. Агент поднялся и нетвердой походкой пьяного человека направился к столику, за которым пил водку подозрительный субъект. Это был агент Шереметьевский, один из наиболее ловких и даровитых чиновников сыскной полиции. В тех случаях, когда необходимы были трансформации, он был положительно незаменим. Соловкойсти и талантом Заправского актёра он мог играть какую угодно роль. Я помню даже такой эпизод, когда он с неподражаемым мастерством превратился в гуляющую пьяную бабёнку. Подняв к столику Шреметьевский, остановился шатаясь перед пьяным субъектом. Хы, азурче присесть. Зачем? прохрипел тот. Компанию разделить хочу я сегодня. — Деньги получил, ну и того, кучу. — А лицо ваше мне симпатично. — Ах, симпатично, друг мой любезный. — Пожалуй, садись. Также, заплетаясь языком, буркнул тот. — Человек, пожалуйте нам пару пива. Желаем мы он и распить с другом, приятелем Федором. — Какой я тебе, Федор? Захрипел подозрительный субъект. Фёдор? Непременно Фёдор, выкрикивал Шереметьевский. "А нет. А да. А он Андрей, понял? Андрей, а не Фёдор. Андрей? Да неушто. Ах, шутите, извольте. Обознался я", воскликнул Шереметьевский и незаметно для пьяного подмигнул другому агенту. вот понял смысл взгляда Шереметьевского, встал и направился к двери. "Ну, братец Андрей Михайлов, давай теперь пиво пить", продолжал Шереметьевский. "Опять ты кибрёшь ты. Я Андрей Михайлов, Андрей Богданов. Богданов, скажи, пожалуйста, опять не туда попал. Извини, мил друг." И он принял совесть и незначищий пьяный разговор, то и дело поглядывая на дверь, за которой давно уже скрылся агент. Прошло несколько минут. Шреметьевский снова взглянул на дверь. Там рядом с агентом стоял городовой. Шреметьевский незаметно махнул рукой. Дверь быстро отворилась, и прежде чем кто-либо из присутствующих в трактире успел понять, в чём дело, в помещение трактира быстро влетел агент, за ним городовой. И оба они бросились к столику, за которым сидели Богданов и Шереметьевский. "Бери его", приказал Шереметьевский городовому, указывая на Богданова. "Как? Что?" вскочил тот, успев схватить в руки пивную бутылку. "Ну, любезный, теперь начнётся расплата за твоё убийство сторожа Новикова". Богданов задрожал, бутылка со звоном упала на пол. Через 20 минут он был доставлен в управление сокной полиции. "С сознаёшься ты в убийстве сторожа Павла Новикова?" спросил я его. "С сознаюсь. Мой грех", тихо проронил Богданов. "Как же ты убил?" И началась короткая исповедь убийцы, исповедь, в которой бессмысленность убийства вставала во всё. 7 января, должного часу в седьмом вечера, получил я от вахтера Андрея Фомича расчет 2 рубля 21 копейку за декабрь, потому что я был уволен. Пошел я за водкой, купил несколько сороковок и вернулся опять в академию. Распили мы сначала две сороковки в пирожной при академии с пирожниками. А тут пошёл я в пекарню к академии, где тоже пил водку, угощай пекарей. Потом стали мы в карты играть и играли до 3 часов ночи. Конец игры стали все спать укладываться. Пошёл я на водокашку, чтобы переночевать. А водокашка грязю, заперта. Стучать не посмел, потому что вольный я. Отправился я тогда к староже Новикову. Попросил у него позволения переночевать в его сторожке. Он позволил. Разслал на полу своё пальто, лёг. А спать что-то не могу. Пробил 5 часов утра. Пришёл истопник, затопил печь и ушёл. И как только он ушёл, тут и взбрело мне на ум убить Новикова и воспользоваться его пальто. Встал я, взял стоящую у печки полена, Подошел к спящему Новикову и что из сил ударил его по лбу. Потом нанялся еще три удара. Захрипел он, потом свалился на пол. Снял тогда с него пальто, которым он был накрыт, и ушел. Походил по городу, затем пришел на Апраксин рынок. В одной из лавок променял это пальто на то, которое теперь на мне, получив в придачу три рубля пятьдесят копеек. И всё. Не правда ли? Как просто, коротко и ужасно страшно. Человек, брат по хресту, убил брата из-за пальто, которое даже не нужно было ему. Пролил драгоценную человеческую кровь за 3 рубля 50 копеек. Какая бездна мрака и ужаса. Чем-то языческим веет от простоты этого убийства.